Глава вторая Нельзя сказать, что Родион Олегович сильно обижал меня. Скорее, он любил подчеркивать, что я не ровнее его единственной дочке Со временем это приняло несколько нелепые формы. Анжела посещала бальные танцы и уроки этикета, к ней ходили репетиторы почти по всем предметам. В то же время мне дополнительные знания были не положены. Мама, и до того баловавшая любимицу, а сейчас научившаяся получать кайф от массажных салонов и брендовых шмоток, с Отчивым никогда не спорила. В доме часто бывали гости, и первое время нас вдвоем выводили наряженных, как кукол. После смерти папы, мотивируя это тем, что у девочки трауры, сейчас ей неприятно чужое внимание, Анжелку перед приемом готовили одну – В 12 лет парикмахер и визажист стали приходить не только к маме, но и готовить к приемам и визитам наследную принцессу. Про меня в это время деликатно забывали. Впрочем, я этому, пожалуй, только радовалась. С сестрой мы ладили все хуже и хуже. Меня раздражало то, что она очень любила пакостить по мелочам и сваливать вину на меня. Художка по-прежнему оставалась моей одушиной. «А еще у нас ввели факультатив прикладных искусств, и я частенько оставалась в городе до позднего вечера. Научилась вязать спицами и крючком, расписала вручную шесть подносов под жестово, пробовала кжельскую роспись и наблюдала, как проявляется синяя краска при обжиге, лично слепила из папье-маше несколько десятков коробочек и раскрасила под подпалих, и даже валяла из шерсти игрушки. Иногда в маме все же просыпалась совесть». Как правило, после очередной, особенно гадостной выходки сестрицы. Именно в таком настроении она подписала документы с каким-то агентством и сдала папину квартиру, пояснив мне так. «Деньги будут на счет капать. К твоему совершеннолетию как раз можно будет на одвушку обменять. Ну или на учебу потратишь. Там уж сама решишь как. То, что жить в доме отчима я долго не буду, меня скорее радовало». Анжелика последние годы в школе просто бесилась от того, что кто-то называл нас «сёстрами Ингерт». Она была очень популярна в классе и дружила с такими же, как она сама, девицами, устраивая бесконечные гонки брендовых шмоток и хвастаясь то новыми золотыми сережками, то шубкой, то сумочкой Биркин. К десятому классу наши отношения с ней совсем испортились. Она частенько шипела мне вслед «нищебродка». А весной того же года, когда за мной вдруг рьяно начал ухаживать Мишка Веденский, из параллели сын владельца нескольких автомастерских и вовсе устроила дома истерику. Уж о чем там разговаривали мама и Родион Олегович, я не знаю, но вечером мама зашла ко мне в комнату. Ты пойми, у девочки переходный период, гормональные всплески, не злись на сестру». Она все говорила и говорила. Казалось, что мама подбирается к какой-то важной для нее теме и пытается настроить меня на важный для нее ответ. Родион Олегович даже согласен оплатить ремонт из своих средств. Я не сразу поняла, о чем речь. А когда дошло, то только обрадовалась. Мама предлагала мне выселить квартирантов и начать жить в папиной квартире. Для меня это было самым лучшим решением. Немножко пугало то, что я совсем не умела готовить, На кухню в доме отчима нам заходить запрещалось, да и прислуга была недовольна моим появлением там. За эти годы, кроме горничной Тони, появился еще и повар и постоянно живущий садовник. Все они прекрасно понимали, кто и на каких правах живет здесь, и вольно или невольно, но ориентировались на хозяина дома. Жильцов выселили, ремонт сделали. На мою карточку мама ежемесячно переводила пенсию по утрате кормильца. И первые месяцы я лихо жгла яичницы и кастрюли. Училась пользоваться стиралкой и крепко запомнила, что если я забуду купить соль, то сама собой она на столе не появится. Впрочем, некое подобие порядка я научилась поддерживать достаточно быстро, потому что здесь, в папиной крошечной однушке, обрела то, чего мне так не хватало в роскошном доме отчима — покой. Никто брюзгливо не выговаривал мне во время семейного обеда за пролитый на свежую скатерть апельсиновый сок. Мне не приходилось оправдываться и доказывать, что Анжелика специально толкнула меня под локоть, тем более, что это никогда не срабатывало. После переезда я немного съехала по учебе, зато с удовольствием смотрела ролики в сети и училась готовить самые простые вещи. Через полгода венцом моего кулинарного искусства стал, собственно, ручно испеченный пирог. Проблема была в том, что мне не хватало денег на оплату всех счетов. Пенсия была даже меньше 7 тысяч, ее едва-едва хватало, чтобы покрыть кварплату, свет и интернет. Мама, которая первое время заезжала ко мне каждые 3-4 дня, однажды стыдливо пряча глаза, сообщила, что может давать только 10 тысяч в месяц. «Это даже больше, чем дает тебе государство, а родик, ну он же не обязан. Ты можешь хотя бы покупать мне раз в неделю продукты?» «Понимаешь, моя карта привязана к телефону Родика. Если он увидит, что я расплачиваюсь во всяких там пятерочках...» «Вот если бы ты была с ним поласковее...» «Ласковее становиться мне не хотелось категорически. Самое обидное, что на счету у меня лежала совсем неплохая сумма, то, что скопилось за время сдачи квартиры в аренду. Но до 18 лет допуска к этим деньгам не было ни у меня, ни у мамы. Немного подумав, я стала искать подработку и довольно быстро нашла». Через день, сразу после школы, я бежала в небольшой соседний магазинчик, который славился низкими ценами и скидками для пенсионеров. И там в холодном, складском помещении, с 4 до 9 вечера фасовала бесконечные килограммовые пакеты сахары, крупы, дешевое печенье, сухари и сушки. Работа была тяжелой и монотонной, но давала мне возможность ни о чем не просить отчима и покупать все, что требуется. Самым неприятным было то, что мне пришлось бросить художку, не доучившись один год. Это было обидно, там мне нравилось. Школа я закончила весьма средненькой и даже не пошла на выпускной. Для меня это было слишком дорого. Впрочем, мне было не до переживаний. Нужно было думать о дальнейшей жизни. Прикинув свои возможности, я поняла, что ни в ПИД, ни в другое место поступать я просто не хочу. А Питерский университет промышленных технологий и дизайна мне не по зубам. Обучение за год там стоило больше трехсот тысяч. Такие деньги мне взять было негде но и оставаться в магазине продавцом я тоже не хотела, хотя хозяйка усердно зазывала. С самой весны, как только люди разъехались в отпуска, а будущие студенты отправились сдавать экзамены, я регулярно обходила всевозможные места, где могла найти хоть какую-то работу. И однажды мне повезло. В свадебное агентство «Счастье» требовался художник. прильстила меня нескромная зарплата и не относительно свободный график работы, а именно слово «художник». Элегантная барышня, которая собеседовала меня, весело пояснила. «Хозяин прижимистый, зарплата небольшая, работы много, клиенты... Ну, тут разные бывают. Старший художник у нас есть. Все дорогие свадьбы он сам и оформляет. Зовут Валера. Ему нужен подручный. Парень он неплохой. Если сработаетесь, будет иногда тебе простенькие заказы подкидывать. А мне-то что придется делать?» Я чувствовала некоторое недоумение, потому что раньше с таким практически не сталкивалась. «Все подряд придется», — небрежно взмахнула рукой девица. «Меня, кстати, Инго зовут». Делать действительно приходилось все, хотя в счастье и были два разнорабочих, но надежда на них была слабая. Я быстро обучилась и надувать огромное количество шаров, и плести из них арки, и декорировать тканью и бантами... Все подряд и даже освоил изготовление огромных цветов из фоамирана. Но главным в работе все таки был Валера. Нас потянуло друг к другу с первого взгляда.